Глава 15. Чем ближе я подбирался к своей текущей цели, тем сильнее у меня было чувство узнавания. Лёгкое, практически неуловимое ощущение родственной магии. И чем лучше я его ощущал, тем сильнее прибавлял ход. Всё же не так часто удаётся почувствовать магию теней. Тем более спустя столько лет до сих пор не угашу её. Значит, там действительно есть что-то интересное мне. Ну или это прямо очень хорошая ловушка. Необходимое расстояние, я промчался практически со скоростью пули. Так мне не терпелось оказаться на месте. И вот я тут, стою напротив моей цели. Вот только вопреки ожиданиям, перед моими глазами обычные, ничем не примечательные руины, причём в очень плохом состоянии. То, что некогда было величественным замком, давно разрушилось. И сейчас осталось лишь основание, да парочка обвалившихся стен. Ну и, естественно, множество камней, что ранее и были этим самым замком. Это зрелище немного разочаровывает, но в то же время ощущение магии так и не пропало. Значит, стоит поискать получше. Куро также помогал мне в поисках, хоть и недовольно пищал из-за этого. Это место ему не нравилось. слишком непривычное и возможно опасное. Впрочем, мой маленький обжора вечно пищит на меня, обвиняя во всех мыслимых и немыслимых грехах. Этому ворчуну кажется, будто я специально лезу во всякие неприятности, лишь бы ему досадить. Впрочем, этот писк стихает, когда я угощаю его заготовленными вкуснейшими орешками. От них этот хитрец никогда не отказывается. Но смолкает он весьма ненадолго. Именно поэтому у меня с собой не ну, очень приличный запас орехов. Остаётся лишь дожидаться, когда эта ненасытная чёрная дыра наестся. На руинах ничего, кроме каменной пыли, найти не удалось. Но это было ожидаемо. Те, кто уничтожил этот замок, точно позаботились о том, чтобы забрать самое ценное, а мелочь растащили мародёры. Но была ещё одна вещь, которую просто невозможно уничтожить источник. Уж с ним-то ничего сделать не могли. И вправду, вскоре под одной из массивных каменных плит удалось обнаружить спуск в подвал. Ну, как спуск? Вся лестница раскрошилась в хлам, но при желании спуститься было можно. И вот совсем скоро я уже стою перед источником. От него ощущается родственная мне магия теней. Неужели удача? Мои старания окупились? Овы, но нет. На самом деле, источник мне не особо поможет в данный момент. Слишком уж он далеко от замка императора. Да и строить здесь свой замок я не собираюсь. Он мне просто бесполезен. Более того, его же явно починил некто иной. По всей видимости, кто-то из некромантов, кто и ответственен за разрушение замка. Но Раз уж я здесь, то решил тоже присоединиться к этому местечковому источнику силы. Мало ли, вдруг когда-нибудь пригодится. А раз уж тут не оставили достойной системы защиты, то сами виноваты. Но не может же быть, что это всё. Не ради этого ведь я направлялся сюда. Теперь стоит вспомнить о втором методе поиска, а именно поиски в тенях. Если прежние жители этого замка и прятали что-то, то должны были делать именно там. Я бы на их месте поступил точно так же. И действительно, это помогло найти нечто интересное. Интересное, но абсолютно бесполезное. Такое ощущение, что я находился в какой-то своеобразной мусорке. Куча вещей, но абсолютно бесполезных для битв. Всякие зеркальца, расчески, предметы быта. Было несколько деревянных мечей и даже игрушек, но ни одного даже слабенького артефакта. Да, серебряное зеркальце столь большой древности стоит немало, так что я прихватил их с собой. Но я ведь не за этим сюда пришёл. Такое ощущение, что этим теневым пространством пользовались как бытовым складом. Несколько поколений теневиков просто скидывали сюда ненужные в данный момент вещи. или те, что необходимо было держать под рукой. Нет, признаться честно, это удобно, но как же бесполезно для меня. Впрочем, это была лишь вершина айсберга. Теневики, это те ещё параноики. Не стоит ожидать, что они спрячут свои тайны просто в тенях. Тем более учитывая, что жило их тут явно немало. Только представьте, оставить мощный артефакт в тени, а потом на него наткнётся кто-то из детей. Это слишком опасно. А значит, стоит искать дальше. Я сама учка и могу не знать всего, но явно должно быть что-то ещё. И знаете, это что-то нашлось, причём в самом неожиданном месте. Как говорится, если хочешь спрятать какую-то вещь, то делай это на самом видном месте. Вот и тут кое-что необычное нашёл прямо возле источника. Хотя, как нашёл? Скорее куро помог мне. обнаружив аномалию и приведя к этой самой точке, практически ткнув в неё лицом. Сам источник в тени выглядел как некая тень, выделяющаяся на фоне окружения, что тянуло свои щупальца во все стороны и испускало постоянный фон магии, насыщая пространство. И вот, прямо рядом с самим источником, я буквально случайно заметил небольшое искривление пространства. Это было странно. Ни с чем подобным я ещё не встречался. Если подать своей силы в эту точку, то она резко расширялась до размера человеческого роста, образуя нечто вроде прорехи в пространстве. Естественно, что я постарался максимально изучить её, прежде чем даже просто прикасаться. Но ничего опасного обнаружить так и не смог. Ну что же, была не была, вздохнул я и двинулся в эту прореху. Пройдя внутрь, я тут же сотворил перед собой теневой щит, чтобы защититься от возможной атаки или ловушек, но ничего так и не произошло. Когда же я выглянул из-за него, то на мгновение потерял дар речи. Вот такого я точно не ожидал тут увидеть. Перед моими глазами предстал величественный черный замок, полностью состоявший из теней. А вокруг него небольшое пространство в пару десятков метров И здесь росла трава. Хотя, как росла? Опять же, это была угольно-чёрная трава из теней. Странное, немного сюрреалистичное местечко. Я даже сперва подумал, что провалился в план элементалей тени. Но нет, это был не он. Скорее что-то среднее между первичным планом теней и его глубинным слоем. Казалось, что пространство вокруг заключено в некий пузырь, что скрывает его от всех. И действительно, в месте, где трава заканчивалась, можно было ощутить, но не увидеть, некий барьер, что не давал пройти дальше. Интересно, очень интересно. Хотелось бы мне изучить это пространство подольше. Но пока не время. Для начала стоит изучить этот замок, что стоял по центру. Уверен, что там я смогу найти много интересного. Ворота в замок оказались открыты. То ли их забыли запереть, то ли это невозможно сделать, но ну, либо банально это незачем было делать, так как если человек проник сюда, то он явно имеет право пройти дальше. Вот и я пошёл прямо сквозь эти ворота. Интересно, что же ждёт меня дальше? Чёрт, чёрт, чёрт! Уже через пару минут я проклинал себя за своё любопытство. А всё дело как раз в том, что находилось внутри. Стоило мне только преодолеть границу входа, как передо мной сформировалась пара теней. Они не были похожи на виденных мной раньше элементалей. Нет, они больше своим видом и размером напоминали человека. Эм, доброго дня, ну или вечера. Опешил на секунду я, но быстро взял себя в руки. Я гость, что хотел бы встретиться с хозяином данного места. Это возможно? Но в ответ на мои слова ничего не произошло. Тени всё так же стояли на месте, не двигаясь дальше. Значит, я могу уйти? Но опять ничего не услышал в ответ. Так что, решив больше не ждать, сделал шаг вперёд. И, похоже, не стоило мне этого делать. Ведь как только я преступил некую невидимую черту, Теневые люди тут же рванули в мою сторону. Пара теневых клинков чуть не снесли мне голову, не уклонись я вовремя. И на этом нападение не прекратилось. Меня тут же попытались убить несколько теневых шипов. Я отскакиваю назад, отклоняюсь от них и замираю на месте. Впрочем, как и мои противники, они тут же вернулись на свои исходные позиции. Что за? чертыхнулся я. А, понятно. Теперь стала ясна причина их молчания. По всей видимости, это искусственные создания. Что-то вроде кукол-марионеток, если можно их так назвать, или своеобразные роботы, запрограммированные на защиту замка. Возможно, они были созданы после наблюдения за элементалями. Нельзя было не заметить их явного сходства. Или же это всё те же элементали? но более низкого уровня. Те, кто не смог сохранить своё сознание, ну или ещё не обрёл его. Не знаю, но в целом это сейчас не так важно. Куда важнее понять, как мне преодолеть их? Убить? А как можно убить элементалей? Может, исчерпать их магию? Но сделать это прямо в плане теней? Сомневаюсь, что получится. Тогда что делать? Оставлять это место мне как-то не хочется. Что самое неприятное, уйти в тень тут было нельзя, ведь всё окружающее пространство уже было тенью, а тень от тени не бывает. Как бы странно это ни звучало. Пришлось вновь вступить в бой, стоит прощупать их слабые места, уклоняясь от атаки, которая полностью повторяет то, что они совершили первой, затем атакую сам. Пара теневых копий стремилась во врагов. готоясь прошить их насквозь. И им это удалось сделать. Вот только в тот же момент мне пришлось вновь уклоняться. Несмотря на точное попадание, копья не причинили им вреда. Место попадания будто превратилось в туман, не достав им никакого неудобства, что позволило тут же продолжить атаковать меня. В ответ на что я тут же покинул зону атаки. Тени вновь замерли. «Как же мне тогда нападать, если мои атаки не работают?» Чертыхнулся я, смотря как они вновь возвращаются к прежнему состоянию, без малейшего следа от ран. Неприятный противник. Я ведь спарринговался с элементалем. Он такого обычно не показывал, просто закрываясь щитом. Впрочем, и я, если пробивал этот щит, то всегда останавливал свою атаку прежде, чем она достигнет цели. Как-то не было желания экспериментировать, что будет, если пронзить его. Возможно, это было напрасно. Можно призвать элементали сюда и спросить у него. У Шонта должен знать, как справиться с подобными. Но разве это будет интересно? Если я всё время буду полагаться на других, то не смогу стать сильнее. Тем более это по сути бесплатная тренировочная площадка. Да уж относительно безопасная. Стоит только не попадать под атаки и вовремя выходить за пределы линии. Но столь долго экспериментировать, пытаясь их истощить, что-то не хочется. Попытки прорваться вперёд к двери в замок тоже не принесли особого успеха. Они успевали меня перехватить. Да это довольно глупое решение просто сбежать. Оставлять за своей спиной пару врагов крайне опрометчиво. Стоит избавиться от них сейчас, чтобы потом не получить неожиданный удар в спину. Даже если я запру за собой эту дверь, то где гарантии, что тут нет других входов, через которые они смогут пройти? Уж против таких умников, как я, тут точно должна быть защита. И я вновь продолжил свои попытки атаковать. Я их рубил, колол, разорвал на части, но ничего не помогало. Они просто развеивали пораженные части в теневой туман и вскоре собирались назад. Прихлопнуть их целиком тоже не удавалось. Попытки атаковать из-за линии тоже ни к чему не привели. Они просто успевали уклониться от всех моих атак, что несколько странно. Зачем им уклоняться, если они неуязвимы? Значит, это не совсем так. Это восстановление явно не вечно. Может, всё же возможно исчерпать их энергию? Если посудить объективно, но такие изменения Она тратится точно быстрее, чем восстанавливается, хоть и в таком насыщенном магии тени и тени месте. Это, кстати, помогало и мне. Я тоже восстанавливал силы намного быстрее. Эх, похоже, придётся воспользоваться помощью друга. Вздохнул я, совершая призыв. В этом месте призыв невозможен. Если я сам не могу идти в тень, то и до плана теней не могу достучаться. Была надежда, что это место тесно связано с планом теней, ведь по идее, находится где-то там. Но, похоже, оно изолировано от него. Что ж, значит, придётся ненадолго покинуть эту гостеприимную обитель. К счастью, проблем с выходом не было. Чего я подспудно ожидал? Казалось, но ну не может всё пройти так гладко. Хорошо, что я ошибался. Рядом со мной выплыла из тени Массивная фигура моего старого товарища Тени. «Крис, рад тебя видеть. Пора в битву?» Спросил он, едва появившись. «Не совсем. Скорее нужна твоя консультация». Рассказал я ему про стражей. «Хм...» Перевел он свой взгляд в сторону Крису. Бедные души, что не смогли преодолеть путь до конца. Да и всё это место, я чувствовал нечто необычное, когда ты призывал меня. Так это пространственный пузырь? Как он правильно называется, я не знаю, но по смыслу похоже. Мы сейчас рядом с источником разрушенного замка магов теней. И, похоже, он закреплён за ним. Значит, ты встречался с подобными? Да, конечно. Вполне привычная практика создавать себе индивидуальное пространство. Теневики, как ты знаешь, любят уединение. С помощью своей магии просто раздувают пузырь внутри плана теней, создавая собственное пространство. Странно, что ты смог сюда проникнуть». Видимо, никто не заботился защитой. Ну или вернее, тот, кто создавал это место, давно мёртв. Это не всегда является причиной для открытия прохода, хмыкнул он. Но куда более удивительней, что пузырь до сих пор не сдулся, если был заброшен на долгое время. Пространство не любит искажений, стараюсь их убрать. «Вероятно, дело в близости к Источнику. Он и не позволял Пузырю уничтожиться». «Потом расскажешь, как создавать подобное. Мне крайне интересно, но не сейчас. Лучше подскажи, что делать с этими стражами. Они при ударах превращаются в теневую дымку. Я просто не могу их даже ранить». «Тут все довольно просто», — махнул он рукой. Чем более магонасыщенный удар, тем больше они магии потратят для защиты. Тут практически как с щитом. Главное проломить его голой силой или хитростью. Правда, есть и ограничения. Придугадав, куда летит атака, они могут заранее превратить эту часть тела в туман. И отвести его из-под удара это куда менее энергозатратно. Впрочем, эти болванчики вряд ли на подобное способны. А ты-то умеешь? хитро прищурился я. Естественно. Значит, проверим на следующем спарринге. А то я тебя вечно жалел. Оказывается, ты и на такой способен. Как пожелаешь. Искривила стены и в лице будто в улыбке. Другие варианты есть, а то не хочется столько магии тратить. Кто знает, что там дальше в замке будет? Но есть ещё вариант. Ты ведь артефактор. Вот ты используй артефакты с огненной или световой магией. Они нанесут намного больший урон, особенно второй вариант. Логично, хмыкнул я, хотя всё же хотелось бы справиться с своими силами. Артефакты не всегда могут быть под рукой. Ты ведь сам их создаёшь, а значит, они и есть твои собственные силы. Не вижу помех для их использования. Пожал плечами Здравяк. Так-то да, но, вздохнул я, а впрочем, ты прав. От использования сторонних средств Я никогда не отказывался. Просто хотелось сейчас немного потренироваться на новом типе противника. Но раз уж ты сам это можешь, то потренируемся потом на тебе. Моя помощи ещё понадобится? Донеслось из-за моей спины. Думаю, нет. Но если понадобится, то я призову тебя. Спасибо за помощь. Кивнул я ему напоследок. И тень плавно погрузился назад в свой план обитания. А я вернулся в этот пространственный пузырь, подойдя к всё так же стоящей на своём месте страже. Достав из пространственного кольца небольшой камешек, я переступил линию и в ответ на ожидаемую атаку просто выпустил пару световых лучей, что как лазер прочертили пространство, разрубая моих противников пополам. Ещё пара таких атак, и всё было закончено. Теневые стражи исчезли, Освободив путь вперёд. Я двинулся вперёд без помех, преодолевая двор. И вот прямо перед моим носом пара массивных створок дверей, что ведут во внутренние помещения замка. Не став ждать, я смело тяну их на себя, отворяя путь. Надеюсь, внутри меня ждёт ещё что-то новое и интересное. Ведь знания порой могут оказаться намного полезнее, чем какой-то банальный артефакт.